Ты ведь знаешь, я не хочу быть вожаком, Сет. — Ну и не будь! Я фыркнул. — Вот и договорились. Бегите домой. — Джейк, — подумал Сет, — мое место здесь. Мне нравятся вампиры, правда? Ну, по крайней мере, калины. Они для меня все равно, что люди, и я буду их защищать, потому что это наш долг. Допустим, твое место здесь. А места Ли — нет. Она пойдет за тобой куда угодно, и... Я умолк, ощутив нечто... О чем Ли пыталась не думать. Она никуда не уйдет. Стало бы дело не в сети. С горечью подумал я. Ли вздрогнула. Я пришла ради брата. А ушла из-за Сэма. Она стиснула зубы. Я не обязана перед тобой отчитываться. Мое дело — выполнять поручения. Я принадлежу твоей стае, Джейкоб, и точка. Я зарычал и отошел подальше от Ли. Черт, я никогда от нее не избавлюсь. Да, она терпеть меня не может, да, она ненавидит каллинов и с радостью порвала бы их на куски, а теперь вынуждена их защищать, но все это меркнет в сравнении с тем, что она почувствовала, освободившись от Сэма. Меня Ли недолюбливала, поэтому и не обижалась, что я не хочу видеть ее в стае, а вот Сэма она любила, и то, что ее не желал видеть он, причиняло Ли больше страданий, чем она могла вынести». Теперь у нее появился выбор. Она пошла бы на что угодно, даже стала бы комнатной собачонкой у Калинов, только бы не жить с этой болью. Ну, с собачонкой не стала бы, как можно упрямее и злее, подумала она. Хотя ее самообладание уже трещало по швам. Для начала попыталась бы себя убить. Послушай, Ли, нет, это ты меня послушай, Джейкоб. Хватит со мной спорить, бесполезно. Я не буду путаться под ногами, договорились? Выполню любые твои приказы. Только не гони меня обратно к Сэму. «Не желаю быть бедненькой бывшей подружкой, от которой никак нельзя избавиться. Если хочешь, чтобы я ушла...» Она присела на задние лапы и посмотрела мне в глаза. «Придется меня убить!» Целую минуту я злобно рычал. Мало-помалу я начинал понимать Сэма. Неудивительно, что он всеми помыкал, иначе просто ничего не добьешься. «Эй, Сет, ты не возражаешь, если я придушу твою сестрицу?» Он сделал вид, что задумался. «Ну, вообще-то возражаю». Я вздохнул. «Ладно, мисс, готова на что угодно. Сделай доброе дело. Расскажи нам, что случилось вчера после нашего ухода». «Все очень долго выли. Ну, вы и сами это слышали. Шум стоял такой, что мы не сразу поняли, что ваших мыслей больше нет. Сэм был. Мысли ее подвели, но мы с этим все увидели и съежились». Потом мы быстро сообразили, что план придется менять. В первую очередь Сэм хотел поговорить с другими старейшинами. Мы должны были встретиться утром и обсудить план игры. Ясно, что он решил пока не нападать на Калинов. Это будет самоубийство. Кровопийцы предупреждены, вы с Сетом отбились от стаи. Не знаю, что они надумали, но на месте пиявок я бы не шастала в лесу одна. Сезон охоты открыт. — То есть на встречу ты не пошла? — спросил я. Ночью, когда мы делились на патрульные группы, я отпросилась домой, чтобы рассказать о случившемся маме. «Черт, ты рассказала маме?» — рявкнул Сет. «Хоть на минуту забудьте вы о своих семейных склоках. Дальше ли?» Ну, я перевоплотилась и решила минутку подумать. Правда, это заняло у меня всю ночь. Остальные, наверное, вообразили, что я уснула. На самом деле, мне надо было как следует пораскинуть мозгами. Две отдельные стаи, два отдельных разума, В общем, я все взвесила. На одной чаше безопасность Сета и... Некоторые другие выгоды. А на второй — предательство и необходимость до конца жизни нюхать вампирскую вонь. Тебе известно, к какому выводу я пришла. Я оставила маме записку. Полагаю, мы услышим, когда Сэм ее прочтет. Лина вострила одно ухо. «Да уж, наверное», — согласился я. «Вот и все. Что будем делать?» Они с Сетом выжидающе уставились на меня. Именно этого я и боялся. — Ну, будем держаться на чеку. Больше нам ничего не остается. Ты бы вздремнула, Ли. Ты спал не больше моего. А ты вроде обещала выполнять все мои распоряжения. — Поймал на слове, да? — проворчала Ли. Но тут же зевнула. Ладно, так и быть. — Я еще побегаю, Джейк. Я ни капельки не устал. Сет жутко обрадовался, что их не прогнали. И теперь чуть не прыгал от нетерпения. «Давай, давай. Я проведаю Калинов». Сет умчался по новой тропинке, протоптанной во влажной земле. Ли задумчиво поглядела ему вслед.